Книга п я т е Терпсихора. Завоевание персов во Фракии, нравы фракийцев, переселение п и о н о в в Азию. 1.16. Персидское посольство в Македонии, гибель его. 17.21. Македоняне, суть Эллины. 22. т Гестей вызван в с у з ы завоевание Атана. 23.27. в Восстание Ионян против персов. а р и с т о г о р и жители Наксоса. Участие Гестея в восстании. Обращение за помощью в Лакедемон. Двадцать восемь, сорок восемь. а р и с т о г о р и Клеомен. 49.54, девять, пятьдесят четыре. Обращение за помощью в Афины. н и з в е р ж е н и е тирании Клефеном и следующее за этим столкновение афинян с л а к е д е м о н и н а м и и другими. пятьдесят пять девяносто шесть помощь ионянам со стороны а ф и н и н девяносто семь поход на сарды отпадение а ф и н и н девяносто восемь сто три восстание на кипре отравление г е с т и я на поле брани битвы персов с восставшими сто четыре сто двадцать три конец а р и с т о г о р а сто двадцать четыре сто двадцать шесть один Персидские войска, которые оставлены были Дарием в Европе и состояли под начальством Мегабаза, покорили из жителей Гелиспонта прежде всего Перинфян, так как они не желали подчиняться Дарию. Тех самых Перинфян, с которыми раньше жестоко поступили пионы. Дело в том, что жившим на Стремоне пионам божество п о в е л е л о идти войной на Перинфян и нападать на них. Если из противолежащего лагеря станут громко звать их по именам, и не нападать, если те не будут взывать к ним. Так и поступили пионы. Когда перенфяне расположились против них лагерем в предместье города, произошел по условию тройной поединок. Сразились человек с человеком, конь с конем и собака с собакой. После победы в двух поединках п е р е н ф и а н е от радости стали петь п и а н а пионы приняли это за исполнение изречения божества и приблизительно так сказали друг другу: «Вот должно быть совершается изречение оракула». Теперь дело за нами. Они ударили по поющим п и а н перинфианам и одержали полную победу, так что только немногие из неприятелей остались в живых. Два. Вот, что перинфяне претерпели раньше от п и о н о в Теперь в войне против персов с Мегабазом во главе они показали себя храбрыми борцами за свободу, но были побеждены благодаря численному превосходству персов. Так покорен был Перинф, и Мегабас повел свои войска через Фракию. На этом пути он покорял под власть персидского царя все города и живущие там народы, согласно приказанию Дария завоевать Фракию. 3. Фракийский народ после индийского самый многолюдный. Если бы этот народ находился под управлением одного лица или если бы между фракийцами существовало единодушие, то, по моему мнению, он был бы неодолим и могущественнее всех народов. На самом деле им трудно, даже невозможно прийти к соглашению, и в этом-то коренилась их слабость. Фракийский народ носит множество отдельных имен по местностям. Но за исключением гетов, трафсов и живущих выше крестонеев фракийцев, все остальные имеют совершенно одинаковые нравы и обычаи. 4. т ы р О нравах гетов, почитающих себя бессмертными, было сказано мною выше. Трафсы во всем сходны с прочими фракийцами, только относительно новорожденных и умирающих они поступают так. Родственники усаживаются кругом новорожденного и печалятся о том, что столько страданий предстоит ему в ы т е р п е т ь вследствие рождения на свет. Причем перечисляются все человеческие бедствия. Напротив покойника они придают земле с шутками и весельем, указывая на то, от скольких бед он избавился и в каком блаженстве пребывает теперь. 5. Фракийцы, живущие выше к р е с т о н е е в имеют по нескольку жен. Если кто из этих фракийцев умирает, среди его жен поднимается ожесточенная распря, равно как среди друзей этих женщин начинается сильный спор о том, которую из жен покойник любил больше. ту, в пользу которой решится спор и которой о к а з а н о будет предпочтение, привозносят в похвалах мужчины и женщины. а б л и ж а й ш и й родственник умерщвляет ее над могилой, затем хоронят ее вместе с мужем. Прочие жены повергаются в сильную скорбь, потому что для них это величайший позор. 6. У прочих фракийцев существует обычай продавать своих детей на чужбину. За девицами они не наблюдают, д о з в о л я я им вступать в связь с мужчинами по собственному выбору. Напротив, замужние женщины у них строго охраняются. Жены покупаются у родителей за большие деньги. Татуировки на коже означают благородное происхождение. Не имеющий их, неблагороден. Жизнь в праздности почитается у фракийцев высшей доблестью, а обработка земли. самое постыдное занятие, прекраснейший образ жизни военный и разбойничий, таковы наиболее замечательные обычаи их. 7. Что касается божеств, то фракийцы чтут только а р е с а Диониса и Артемиду. Отдельно от остального народа цари их чтут выше богов Гермеса, произносят клятвы только его именем и самих себя производят от Гермеса. 8. богатых фракийцев хоронят следующим образом: в течение трех дней выставляют труп покойника, предварительно оплакав его, затем приносят ему в жертву всякого рода животных и устраивают пиршества. Наконец покойника хоронят, или сжигая на огне, или придавая земле. Наконец насыпают курганы, устраивают всевозможные состязания. Причем высшая награда назначается для единоборцев каждый раз, смотря породу состязания. Таков способ погребения у фракийцев. 9. Какая страна лежит к северу от Фракии и какие народы занимают ее, никто не может сказать достоверно. Но мне кажется, что по ту сторону и с т р а находится беспредельная пустыня. Один только народ за Истром, я знаю по рассказам, называется он Сегинны и одевается п о м е д и й с к и Говорят далее, что лошади их покрыты на всем теле густыми волосами длиной до пяти пальцев в ширину. Лошади малы, с раздутыми ноздрями и не могут носить на себе всадников. Зато быстро бегут в упряжке. Поэтому туземцы ездят на повозках. Земли этого народа простираются почти до Энетов, что на Адриатическом побережье. Сегинны производят себя от м е д и й ц е в Я не могу решить, каким образом они высились е л сюда из Мидии, но в течение долгого времени может случиться все. На языке Лигиев, живущих к северу от Массалии, слово Сегинны значит купцы, а на языке жителей Кипра — копья. 10. По словам фракийцев, земля по ту сторону и с т р а заполнена о пчелами, и потому через нее нельзя пройти дальше. Рассказы эти, по моему мнению, не заслуживают веры, потому что пчелы, несомненно, не выносят холода, а северные земли я считаю необитаемыми именно по причине холода. Вот что рассказывают об этой области. Покорением приморской части Фракии под власть персов и занят был Мегабас. 11. д а р и й со всей п о с п е ш н о с т ь ю перешел к г е л е с п о н т и прибыл в Сарды. Здесь он вспомнил об услуге Мелетянина Гистея и о совете Метеленца Коя, пригласил их в Сарды и предоставил им самим выбрать себе что-либо в награду. Так как Гестей был уже тираном в Милете, то он вовсе не нуждался в звании тирана и просил дать ему область э д а н я н Миркин, в которой он желал основать город. Таков был выбор Гестея, а Кой просил во дворить его тираном в м е т е л е н е так как он был не тираном, а простым гражданином. Просьба обоих была исполнена, и каждый из них отправился в ту местность, которую выбрал для себя. 12. В это самое время имел место следующий случай, вследствие которого у Дария явилось сильное желание повелеть Мегабазу покорить пеонов и переселить их из Европы в Азию. Два пеона п и г р е т и Мантес. После перехода Дария в Азию сами пожелали быть тиранами п и о н о в и с этой целью прибыли в Сарды вместе с сестрой, статной и красивой женщиной. Они выждали время, когда Дарий выходил в суд в предместье л и д и й с к о й столицы, и поступили так: нарядили как можно лучше сестру и послали ее с сосудом на голове по воду. Она вела за собой лошадь, привязанную к руке, и пряла лен. Когда женщина проходила мимо, Дари обратил на нее внимание, потому что трудолюбие женщины не в о б ы ч а е ни у персидских, ни у л и д и й с к и х ни вообще у азиатских женщин. Обратив на это внимание, Дари послал нескольких телохранителей с приказанием следить за тем, что станет делать женщина с лошадью. Телохранители пошли вслед за ней. Подойдя к реке, женщина стала поить лошадь. Она поив, наполнила сосуд водой и пошла обратно той же дорогой, неся на голове сосуд с водойю, рукой ведя лошадь и вращая веретено. 13. и рассказ с о г л е д а т а е в и то, что он сам видел, изумили Дарья. Он велел привести женщину. В то же время я в и л и с ь сюда и братья, так как они вблизи наблюдали за происходящим. На вопрос Дария, кто она, юноши отвечали, что они пионы, а женщина сестра их. Тогда Дарий спросил, что за народ пионы, где они живут и зачем пришли в Сарды. Те отвечали, что пришли с целью отдаться ему добровольно, что пиония расположена на реке Стремон, а Стремон течет недалеко от Гелиспонта, что сами они потомки Тевкров и с т р о и Все это пионы рассказывали подробно, а Дарий спрашивал, все ли женщины их такие работницы. Те поспешно отвечали, что именно таковы. Ради этого они все и устроили. 14. т Тогда Дарий послал письмо Мегабазу, которого оставил во Фракии главнокомандующим, с приказанием поднять пионов с их места жительства и переселить к нему с детьми и женами. В тот час всадник поскакал с приказанием к Гелиспонту, переправился через него и вручил письмо Мегабазу. По прочтении письма он взял проводников из Фракии и выступил в поход на п и о н о в 15. Услышав, что персы идут на них войной, п и о н ы собрались силами и выступили против врага по направлению к морю, предполагая, что персы вторгнутся в их землю и ударят по ним. с этой стороны. Так готовились п и о н ы отразить идущее на них войско Мегабаза. Персы узнали, что п и о н ы собрали свои войска и ждут вторжения со стороны моря, а потому с проводниками во главе направились по верхней дороге. И прежде чем заметили п и о н ы напали на города их покинутые населением. Пустые города взяты были легко. Когда п и о н ы узнали, что города их взяты неприятелем, они немедленно рассеялись. Каждое племя устремлялось на свое место жительства и сдавалось персам. Таким образом переселены были в Азию из своих поселений с и р и о п и о н ы пеоплы и те из п и о н о в которые простирались до озера Просиада. 1 е а д а Не были покореными Габазом только Доберы, Агрианы и Адаманты, племена, живущие у горы Пангея, а также Пионы на озере Просиада. Впрочем, он сделал была попытку выгнать Пионов, живущих на самом озере. По середине озера на высоких сваях стояли бревенчатые сооружения, к которым с суши вел узкий путь по одному мостику. Сначала вбиты были сваи, что под бревенчатыми постройками общими усилиями всех граждан, а потом вошло в обыкновение поступать так: каждый п и о н по случаю своей ж е н и т ь бы обязан в к о л а ч и в а т ь три сваи добываемые на горе Арбел, а п и о н ы женятся на многих женщинах. Они живут так: каждый из них имеет на бревнах хижину с люком, ведущим через бревна к озеру. Малых детей они привязывают за ногу веревкой, и за п а с е н и я как бы те не скатывались вниз. Лошадям и вьючному скоту дается в пищу рыба, которой в озере водится очень много. Хозяину хижины нужно только открыть люк, на веревке опустить в озеро пустую корзину, и по прошествии короткого времени он поднимает полную корзину рыбы. Есть там две породы рыб. Одна называется попрак. другая т е л о н 17. итак покоренные пионы переселены были в азию после покорения их мегабас отправил в македонию в качестве послов семь персов после него знатнейших в этом войске они отправлены были к а м и н т е с требованием земли и воды для царя дария от озера п р о с и а д а в македонию путь очень короток Непосредственно за озером лежит рудник, из которого впоследствии Александр получал ежедневно по таланту серебра. За рудником возвышается гора по имени Дисорон. Перевалив через нее, ступаем в Македонию. 18. По прибытии в Македонию и по представлении Амите послы тотчас стали требовать для царя Дария земли и воды. Хаминтадал пригласил послов в гости к себе, устроил великолепный пир и радушно принимал персов. После угощения персы стали пить и сказали следующее: у нас в Персии любезный Македонянин существует о б ы ч а й по которому устроители большого пиршества сажают с собой за стол своих наложниц и законных жён. Ты принял нас радушно, угощаешь великолепно, ты даешь царюдарию землю и воду, а потому п о с л е д у й и нашему обычаю. а м и н т о на это отвечал: наш обычай не таков, напротив, у нас мужчины отделяются от женщин, но так как вы, наши господа, желаете этого, пусть будет по вашему. С этими словами а м и н т о послал за женщинами. Женщины явились назов и уселись все в ряд против персов. При виде красивых женщин персы стали говорить а м и н т е что он поступил неумно, что лучше было бы не являться женщинам вовсе, нежели явившись, сесть не рядом с ними, а против них, и тем только колотим глаза. Тогда а м и н т а велел женщинам усесться подле персов. Лишь только женщины повиновались его приказанию, как персы стали трогать их за груди, потому что выпили чрезмеру, а некоторые покушались даже целовать женщин. 19. При виде этого а м и н т а не г о д о в а л хотя оставался спокойным, потому что сильно боялся персов. Но присутствовавший здесь и видевший все Александр Сын а м и н т ы человек молодой и неискушенный бедами, был не в силах выносить такое зрелище и с горестью сказал а м и н т е во внимание к своим летам тебе отец следует уйти отсюда и лечь отдохнуть, а не оставаться при попойке. Останусь здесь я и доставлю нашим гостям все нужное. а м и н т а понял, что Александр задумал н е д о б р о е и сказал. Так как ты вспылил, сын мой, то из твоих слов я вижу, что ты отсылаешь меня для того, чтобы учинить н е д о б р о е Поэтому прошу тебя не делай ничего дурного этим людям, чтобы не погубить нас. Сдерживай себя при виде того, что творится. Я же последую твоему совету и уйду отсюда. 20. Когда Аминта после этой просьбы удалился, Александр обратился к персам с такими словами: "Вы, друзья, совершенно свободно можете пользоваться этими женщинами, можете возлежать со всеми ими или только с некоторыми, как вам будет угодно. Только приказывайте. Я вижу, что приближается уже пора ложиться спать и что вы угощены прекрасно." А потому, если угодно, отпустите женщин обмыться и ждите их после омовения. Персы согласились на это. Тогда Александр велел женщинам выйти и отправиться в женские покои, а сам одел в женское платье такое же количество безбородых мужчин, вооружил их кинжалами, вел в к персам и сказал: кажется, персы мы угостили вас на славу. Все, что у нас было и что только можно было придумать, все к вашим услугам, и даже что драгоценнее всего, мы предлагаем вам родных матерей и сестер, чтобы вполне убедить вас, что мы чтим вас по достоинству, а вы уведомьте пославшего вас царя о том, как радушно принял и угостил вас пиром и ложем э л л и н наместник Македонии. После этого Александр велел македонским мужчинам под видом женщин усесться подле персов, и последние, когда стали хватать их, были перебиты. 21 Такой смертью погибли эти персы, сами послы и прислуга их. За ними следовали повозки, слуги и всякого рода обильные запасы. Все исчезло вместе с посольством. Вскоре после этого начаты были персами деятельные розыски погибших людей, но Александр ловко приостановил их, выдав большую сумму денег и родную сестру по имени Гигея персу Бубаре, стоявшему во главе лиц, отправленных на розыск погибших. Так было куплено молчание о гибели этих персов. 22. Что эти потомки пердикки эллины, о чем они говорят сами, в этом я убежден, и в дальнейшем изложении покажу, что они действительно эллины. Кроме того, так решили и устроители олимпийских состязаний. Когда Александр вознамерился принять участие в олимпийских играх и ради этого отправился в Олимпию, эллины, которым предстояло состязаться с ним. требовали его устранения на том основании, что состязание это принадлежит не варварским борцам, но эллинским. Тогда Александр объявил, что он аргивянин и был признан эллином, и в беговом состязании пришел к цели вместе с победителем. Так это было. 23. Вместе с пионами Мегабас прибыл. к Гелиспонту и переправившись через него, явился в Сарды. Между тем Гестей из Милета укреплял уже стенами ту местность, которую по просьбе получил от Дария в награду за охранение места. Местность эта расположена вдоль реки Стремон и называется Миркин. Узнав, что делает Гестей, м е г а б а с по прибытии в Сарды вместе с п и о н а м и немедленно сказал Дарию следующее. Что ты сделал, царь? Ты предоставил Эллину, человеку ловкому и хитрому, построить во Фракии город, там, где имеются в изобилии корабельный лес, дерево для весел и серебряные рудники. Кругом живет множество Эллинов и варваров, которые, признав его главенство над собой, будут делать все, чтобы он не приказал им днем ли или ночью. Поэтому во избежание домашней войны останови его работы благовидным вызовом его к себе. Когда ты будешь иметь его в своих руках, сделай так, чтобы он не мог уже перейти к Эллином. Такой речью Мегабас легко убедил Дария и показал, что верно предусматривает возможное будущее. 24. После этого д а р и й послал в мир кинвестника со следующим обращением. г и с т и е й царь Дарий говорит тебе так: по р а з м ы ш л е н и и я убеждаюсь, что нет никого более расположенного ко мне и более сочувствующего делам моим, нежели ты. Убедился я в том не по речам только, но и по делам. Поэтому теперь, когда я задумываю важные предприятия, приходи ко мне непременно, чтобы мне советоваться с тобой. Гестей поверил этим речам и высоко ц е н я положение царского советчика, явился в Сарды. Здесь Дарий сказал ему: «Призвал я тебя, Гестей, по следующей причине: после того, как я возвратился из Скифии и ты удалился от меня, ничего мне так не хотелось, как видеть тебя и беседовать с тобой». Потому что я убедился, что друг умный и благорасположенный, драгоценнее всех сокровищ. То и другое ты доказал, и я могу подтвердить это состоянием моих дел. Ты хорошо сделал, что пришел, и я предлагаю тебе следующее: покинь Милет и новооснованный город Вафракии, и последовав за мной в Сузы, и м е й то, что я имею, будь моим застольным товарищем и советником.